Речь в защиту Н. Лукашевича. В ночь на 25 октября 1878 года отставной ротмистр Николай Александрович Лукашевич в имении своего отца несколькими выстрелами из револьвера убил свою мачеху Фанни Владимировну Лукашевич. Вы, вероятно, помните, господа присяжные заседатели, что в конце обвинительного акта говорится о том, Какое вы будете дело рассматривать? О каком преступлении идет речь? Что, там вам прочитали статью 1455. Если вы обратитесь к уложению и посмотрите, что собственно в первой части статьи 1455 заключается, какое там преступление имеется в виду, то увидите страшные слова умышленное убийство. Мы полагали, что с этим обвинением нам бороться не придется, И после судебного следствия, по-видимому, с этой стороны для нас был выигрыш дела. Но только что произнесенная прокурором речь закончена тем же обвинением, обвинением в умышленном убийстве. Конечно, для того, чтобы судить, насколько данные обвинения подготовляют к подобному приговору, надо выяснить, что за деяние, в котором обвиняют нас. Нет ли в этом отношении между нами какого-нибудь разномыслия? Но относительно умышленного убийства ни у одного народа не было разномыслия. Умышленное убийство это самое страшное зло, на какое только способна злая воля человека, умышленного убийцы. Я не знаю такого заблуждающегося века, я не знаю такого заблуждающегося человечества или отдельного народа, где бы на умышленного убийцу смотрели иначе. На него везде идет гнев законодателя, раздражение общества, строгий приговор суда. И совершенно понятно. Ведь умышленный убийца это человек, который умеет заставить в себе замолчать то естественное чувство отвращения, которое возбуждается у человека при мысли о крови, о страданиях, о смерти. Ведь умышленный убийца это человек, которому ничего не значат стоны, просьбы и мольбы жертвы, которую он разит. Умышленный убийца это человек, которому ничего не значит разбить те скрижали, которые имеются в сердце всякого человека и на которых написано: не убий. Поэтому нет выше кары, как кара преследующая подобное деяние. Нет выше зла, как зло умышленное убийство. Но в виду этого законодатель, суд и тысячелетняя мудрость веков давно уже выработали положение в виде математической истины, не допускающей никакого возражения, что не всякое убийство следует считать умышленным убийством, что между убийством умышленным и убийством при других условиях может быть величайшая разница, и законодатель отвел для другого убийства название запальчивого. Запальчивое убийство другое дело. Здесь человек не имеет времени побороться с нравственными запросами, которые мешают ему исполнить известное зло. Запальчивое убийство необыкновенно быстро проявляется. Мысль необыкновенно быстро переходит в действие, так сказать, разум и совесть не успевают догнать той решимости, сила которой вызывается причинами не всегда лежащими в самом подсудимом. В самом поступке запальчивого убийцы видно бывает от каких причин произошло убийство. Произошло ли оно от внешних причин, страха, ужаса или от причин внутренних, мести, ревности и тому подобное? Мало того, запальчивым убийцей иногда бывает человек, который вовремя не мог остеречься от того зла, на которое нечаянно напал. Здесь возможны даже мотивы нравственные, мотивы похвальные. Нередко убийства совершают в виду того, что человек раздражен силой и несправедливости тех, против которых убийца в минуту запальчивости направляет свою преступную руку. Многие страны, которые опередили нас своим юридическим опытом, страны, которые более нас имели примеров, более думали над вопросами права, давно выработали у себя образцовый суд, которым мы владеем только несколько лет. Многие страны с давнего времени признали между этими двумя родами убийств такую разницу, Что эти два преступления существенно отделены одно от другого. В то время, когда первое рассматривается как тяжкое преступление, и суд над умышленным убийцей совершается при помощи представителей общественной совести, которые всегда призываются в самых важных делах, запальчивые преступления во многих странах рассматриваются как такие деяния, которые не колеблют сильно общественный порядок. Этого рода дела разрешают судьи в малом составе потому что здесь нет уже такой кары, которая идет на преступника умышленного. Наш закон в этом отношении составляет некоторые исключения. Правда, и он уступил требованиям справедливости. Наш закон смотрит на запальчивое убийство как на такое преступление, которое наказывается слабее. Этот род убийств рассматривается как преступление низшего порядка. Но эта разница не выражена в такой существенной форме, как это сделано в других странах. У нас запальчивых убийц приводят сюда, рассматривают вопрос об их участи при вашем участии. А вы, господа присяжные заседатели, уже по опыту знаете, что вас призывают на дела самые важные, где одни коронные судьи затрудняются разрешить вопрос о виновности. Там законодатель призывает на помощь голос общественной совести. Объяснить подобного рода аномалию в нашем уголовном процессе очень легко. Наше уложение отстало от нашего процесса в то время, как мы пользуемся теперь судом самой последней выработки, судом, который может поспорить с судебными учреждениями стран более культурных, наше уложение на несколько лет старее. Но старость не везде достойна уважения. В нашем уложении еще осталось много такого, что не подходит к требованиям науки и нуждается в усиленной работе серьёзной мысли. Наше уложение написано в то время, когда о новых судебных учреждениях не было и по мину. Когда судебный процесс составлял канцелярское производство, от которого общество было совершенно удалено, когда судебные дела решались руками слишком неподготовленными, когда по русской пословице работа делалась топором там, где нужен искусный резец. В то время учение такого рода, которое бы различало убийство умышленное и запальчивое, умело бы отнести данное деяние к той или другой категории, такое учение оказалось не под силу не под силу тем, кто редактировал уложение и творил суд и расправу. Вот почему законодатель дал несколько более общую форму понятию о запальчивом убийстве и не обособил это преступление такими резкими признаками, по которым оно существенно отличалось бы от преступлений тяжких. Вот почему разрешение вопроса о том, к какой категории отнести то или другое деяние, передано суду с участием представителей общественной совести. Но в виду строгости закона Ввиду важности преступления, называемого убийством в запальчивости, недостаточно было бы остановиться только на том, не подходят ли настоящее деяния к этой категории. Это противоречило бы и тем данным, которые дало нам судебное следствие. Вот почему я должен сказать, что одним спором о том, к какому из двух видов убийств относится настоящее деяние, я не могу ограничиться. Задача моя не будет выполнена, обязанности мои будут нарушены. Я должен идти далее, и сам законодатель дает мне для этого средства. Законодатель знает еще случай убийства. Это случай, когда от моих насильственных действий последовала чья-либо смерть, и хотя в моем намерении и не было мысли нанести ее. Здесь законодатель принимает во внимание, что все таки моя рука была причиной смерти, убийства человека, хотя мысль и не шла за этим. Такое деяние законодатель рассматривает более снисходительно. И раз признают, что причиняя смерть, преступник не имел умысла, законодатель рассматривает это деяние как менее наказуемое, более терпимое, причем рассуждает так: здесь рука была в несогласии с головой. Но так как за грех, который совершила рука, за неимением возможности наказать преступную руку, пощадить голову и душу, наказывают человека в целой его личности, а не какой-либо отдельный член организма то поневоле приходится рассматривать это деяние как более слабое, которое является продуктом лишь одной руки, без всякого участия главы. Вот третья форма преследования со стороны законодателя за деяния, производящее насильственную смерть. Тем не менее, законодатель не мог остановиться и на этом. Правда, с большой трудностью, с большой борьбой шаг за шагом уступая требованиям науки и опыта, законодатель должен был признать, что совершаются убийства нередко в таком состоянии, Когда суду человеческому нет места, когда обвинению нет основания, это убийство, совершаемое в таком состоянии человеческого духа, когда воля и разум оставляют человека. В прежнее время трудно соглашались на подобного рода суждения. В летописях старых уголовных судилищ записаны отвратительные протоколы, рассказывающие о колесовании и других тяжких наказаниях которым подвергались сумасшедшие и безумные за то, что в сумасшествии и безумии совершали те или другие. Уступая постепенно требованиям жизни, науки и справедливости, законодательство пошло дальше. Не только тот, кто безумен или сумасшедший от рождения, кто неисцелимо болен, бывает в таком состоянии, бывают в таком состоянии и люди, доведенные до болезни обстоятельствами жизни, сложившиеся под влиянием особенных условий которые оставляют в душе те нагноения, под давлением которых человек легко отдаётся известному току страсти, без всякого участия разума и воли. Это те деяния, которые законодатель называет убийством в состоянии умоисступления и доказанного беспамятства. При этом законодатель вовсе не карает и объясняет это тем, что человек в это время делается бессмысленным животным, человек делается просто машиной представляет собой странную смесь, смесь разумной воли с безволием. Законодатель знает преступление зажигательство в беспамятстве, такое преступление, для которого нужен известный ряд действий, известная осторожность, сообразительность, как, куда и в какое время пойти, что зажечь, чем зажечь и так далее. Но и в этом случае законодатель допускает доказательства совершения подобного рода деяния в умысле Таким образом, пред нами четыре категории одного и того же преступления. К какой из этих четырех категорий отнести данное дело? Это будет служить предметом того слова, с которым в последний раз я обращусь к вам в интересах подсудимого. Признаюсь, я немало удивляюсь тому недоверию, с каким отнесся представитель обвинения к выводам того эксперта, который по обстоятельствам дела высказал свое мнение о болезненном состоянии подсудимого в момент несчастья. Замечательно в этом отношении устроена человеческая мысль. Вообще с развитием и образованием каждый любит наблюдать всякий внешний факт, всякое внешнее явление природы и истолковывать причины внешних явлений, не только текущих, но и давно протекших. В грудах мусора мы находим причины нынешнего состояния земли. В той или другой форме открываем причины действовавшие за сотни тысяч лет, а пылкой воображение заходит даже за миллионы лет. Но когда исследуем человека, то большей частью, как только привяжем известное деяние к делу его рук, так и полагаем, что задача мысли уже окончилась, что весь вопрос уже разрешен. Чья рука совершила, того воля повинна. За человеком, вне его, причин не ищем и не признаем. Прием отчасти разумный, но только им часто злоупотребляют. Разумность его вот в чем состоит: Судебный закон, запрещающий под страхом наказания известное деяние, признает самое суждение о нём мыслимым только под одним углом зрения: человек нравственно свободен и нравственно ответственен в своих деяниях. Но когда человек расстраивается, когда его мысли и чувства идут в разлад с действиями, тогда человек вовсе не ответственен за свои деяния, ибо он не есть необходимый автор тех или других действий и совершает их с такой необходимостью, с какой совершаются внешние явления природы. Если так, то, собственно говоря, суд и положение закона будут пустыми словами. Если мы признаем человека совершившим известные деяния в силу роковой необходимости, значит, он есть та лейденская банка, в которой совершилось то или другое действие, подлежащее исследованию науки. Суд, которому надлежит разобрать, кто виновен и кто невиновен, будет взамен суждения кидать в рулетку о виновности или невиновности человека. Но может ли быть речь о виновности человека, которому суждено было совершить то или другое деяние? Может быть, со временем мы узнаем и то, что теперь по мнению одного из экспертов, находится вне власти науки, обладающей еще малым запасом опыта и наблюдений. Может быть, со временем при новом толчке метафизических, философских воззрений тот инстинкт, который живет во всех Главным образом в обществе обыкновенных практических людей настолько восторжествует, что придется иметь счёт и с каждым деянием. Покажи, я считаю совершенно соответствующим требованиям времени понятие об ответственности человека, доколе действия его имеют своей подкладкой свободную волю, потому что и нравственный человек может совершить безнравственный поступок. Но при этом надо одно на одно помнить, что человек не бог и не демон что силы его не безграничны, и он не может справиться со всякими тягостями, которые идут ему навстречу. Человеческая душа в этом отношении похожа на человеческое тело. Самый рассудительный человек, отправляясь из одной местности в другую, конечно, старается идти по прямой дороге, идет прямо, подходит к самой цели своего путешествия, но вдруг навстречу ему буря, от которой нет возможности спрятаться. Как бы человек ни был убежден в крепости своих сил, но ему остается одно: пасть на землю и выжидать, пока буря пройдет. Сильная буря бывает не только вне человека, но и внутри него. Эту бурю представляют собой страсти, которые волнуют человека и разлагают его внутренний мир. Как бы не был благоразумен человек, как бы он не желал удержаться от известного зла, но если ему придется повстречаться в собственной жизни со страстями, принявшими размер бури, То разум, который идет прямо, совесть, которая содействует тому, чтобы не шататься в стороны, замолчат, если только вполне разыгралась буря. Поэтому, как в душевной области, так и в области внешней, не тот благоразумен, кто не падает, несмотря ни на какую бурю, а тот благоразумен, который не позволяет себе пуститься в дальний путь в то время, когда его может застигнуть буря и засыпать ему песком глаза. Но человек не бог. Силы его ограничены. Он должен по возможности избегать всяких душевных бурь и не насаждать в своей душе тех мелких, сорных растений, которые, развившись, могут потом человека погубить. Когда раз по неосторожности ли человека или под гнетущим давлением внешних причин в душе его посеяны те или другие семена, то из семян этих, равно как из семян брошенных в хорошую почву, совершенно естественно выходит роскошная растительность. Как вырастают деревья из семян, так точно из причин являются поступки уже помимо воли человека. Вот в виду этого обстоятельства в настоящее время господствует учение, что не нужно быть сумасшедшим, не нужно быть безумным, можно быть в состоянии невменения, в состоянии того душевного угнетения, не существовавшего прежде события, к которому не бывает возвращения и после него. С таким случаем, как я думаю, и даже убежден, В настоящее время мы имеем дело, чтобы понять, в каком состоянии духа и в каком состоянии нравственной ответственности был Н. А. Лукашевич в ту злополучную ночь, в которую совершилось убийство Ф.В. В. Лукашевич, нужно себе представить всех действующих лиц той печальной драмы, которая разыгралась в семействе Лукашевичей. В этой драме, как и во всех драмах, которые мы видим на сцене, есть главные действующие лица, Есть второстепенные артисты, и есть люди без слов. Главными действующими лицами в этой драме являются покойная ФВ Лукашевич, НА Лукашевич и отец его АП Лукашевич. Изучая их характер, их свойства, мы найдем очень многое. Мы увидим, что многое, что выполняется волей и характером отдельного человека, есть результат соединения трёх взаимно противоположных, несходственных элементов которые, однако, вместе дают сплошную картину ссор в их семейной жизни. Эти три лица я назвал, с одним из них, подсудимым, вы, конечно, знакомы более всего, ибо ему посвящались эти дни. Для определения характера этого человека и того, как он мог поступить в злополучную минуту, мы найдем немало данных в его жизни. Но как у дерева первые ростки определяют его будущий штамп и крону, так детство и первые годы ребенка – Нередко влияют на образование будущего характера, иначе немыслимо говорить о семейных чертах. Детство Эн Лукашевича нерадостное. Хотя мы здесь недостаточно подробно изучили семейную жизнь отца Лукашевича с первой его супругой, но одно оказалось несомненным, что Эн Лукашевич очень рано был лишен родительской ласки. Его увезли подальше от Екатеринослава, в Петербург. Из Петербурга он отправился к немцам в Ригу. Где и закончил свое воспитание. Потом мы встречаем его на театре войны. Про дом свой он знал так, как евреи знали, живя в Египте, про обетованную страну, что там есть что-то кипящее млеком и медом. На самом же деле этой страны он не знал, он только мечтал о ней. Вместе с тем он был лишен главного условия, необходимого для правильного роста того здорового дерева, которое называется нравственным человеком того условия, которое природа предоставляет с рождения всякому человеку это участие матери, которого Эн Лукашевич никогда не видел. Я не думаю, что только во втором браке старика была плохая семейная жизнь. Не было ли и во время первого брака каких-нибудь печальных страниц, которые заставили мать предпочесть держать своего сына вдали от семьи? Но отсутствие матери едва ли может быть заменено чем-либо. Гувернантки и бонны, окружавшие его с раннего детства, едва ли могли посеять в нем какое нибудь нежные чувство. Затем он провел свое детство исключительно в мужской школе, в среде мальчиков, в немецком заведении. Понятно, что у него не могло образоваться той необходимой нежности и ласки, которые прививает человеку материнское воспитание. Таким образом велось воспитание Эн Лукашевича. Потом, когда он поступил на службу, то был уже человеком зрелым, с характером жестким, служебная обстановка его также была чуждой элементом нежности. в Судьбе угодно было поставить его жизнь так, что даже общественная деятельность не приучала к нежности. Едва он успел поступить на службу, как вдруг по стечению исторических причин, общих для всей России, ему пришлось очутиться в действующей армии, сразу стать лицом к лицу с кровью и страданиями. Тут уже и речи не могло быть о развитии нежных чувств. Там он проводит год, После возвращается в дом, но здесь застает уже существенную перемену. В этом доме давно уже нет матери. В этом доме завелась другая женщина на правах матери, Фанни Владимировна, которая имеет своих детей. В доме совершенно другая обстановка. Отец, естественно, мог привязаться по известным нравственным и физиологическим условиям и к этой новой женщине, но привязанность мужа к жене Никогда не могла связать Мачеху и пасынка той любовью, которая лежит в самой крови, в самом факте рождения. Поэтому привязаться к Мачехе, почувствовать родственные к ней отношения, он не мог. Если эта женщина не отличалась особенно высокими нравственными качествами, если она не имела с ним нравственного общения, то, конечно, отношения между ними с первого же дня должны были быть натянуты. Потому что не было того сдерживающего элемента, который примеряет родственной кровью людей даже после вспышки. В то же время его волнуют совершенно другие качества мачехи. Но школа и служба научили его такту, научили сдержанности. Военная дисциплина выработала в нем терпение. Конечно, не любовью к мачехе я объясняю ту выдержку, которая являлась ответом на различные сцены, не родственным чувством. Ни духом любви, не примиряющим началам руководил Сем Лукашевич, когда подобного рода сцены оставлял без вредных последствий и часто, уходя без обеда, оставляя на несколько часов родительский дом, бродил с ружьем по полям. Сдержанность долго его выручала, но сдержанность без чувства примиряющей любви представляет собой здание из досок, не сбитых гвоздями, здание крайне непрочное и весьма опасное для прикасающихся к нему. Сдержанность это только средство угнетать волю, загонять снаружи внутрь болезненные наросты. Такт и сдержанность напоминают мне те хозяйственные распоряжения, существующие в некоторых городах, когда накопляющиеся в домах нечистоты, вместо того чтобы вывозить за город, в домах закапывают в землю. Снаружи все прилично и как будто есть порядок, но в сущности эти нечистоты накопляются, накопляются и заражают ту почву, которая скрывала их. Таким образом, результатом сдержанности являются те горькие плоды, которые постепенно развиваясь в душе человека, заражают весь внутренний его мир. Заражение это было тем ужаснее, что противовеса в этой душе и со стороны не находилось. И сама Фанни Владимировна была далека от чувств ласки, дружбы, она вовсе не старалась посеять семена этих чувств в своем пасынке Николая, равно как и в прочих лицах, с которыми она проживала по нескольку времени. Таков М Лукашевич в момент приезда его в родительский дом. В родительском доме живет Фанни Владимировна. Я о ней дурного ничего не скажу и вместе с прокурором разделю мнение, что на несчастную женщину много наговорено лишнего. Но я считаю возможным пока утверждать только следующее, что у ней характер был никуда не годный. Это я знаю не только из слов домашних, но и из показаний беспристрастных посторонних свидетелей, вроде мирового судьи Ковалевского, Кисель Загорянского, Орловского и некоторых других. Вы помните, к кому она не адресовалась, на всех производила одно и то же впечатление. В натуре ее для всех заметна была какая-то раздражительность. Приезжает к одному посоветоваться, чтобы начать дело с мужем. Тот говорит: "Нельзя с мужем, но так с сыном?" Очевидно, начинается дело с сыном не потому, что она действительно была обижена, она начинает одно дело взамен другого. Только чтобы удовлетворить известному состоянию духа. Вы знаете от других лиц, живущих в доме, какой нездерженный характер был у ней по отношению к пасынку. Вы помните, сколько происходило печальных сцен, ярко обрисовывающих историю развития отрицательных качеств ее души. Другой вопрос: что было причиной всех этих историй? Кто был виновником в подготовлении той почвы, на которой цвели всевозможные семейные безобразия? Быть может, почва эта была подготовлена проделками ее мужа. Может быть, совершенно справедливо, что он женился на ней только для того, чтобы вместо гувернантки по условию, за известную плату, иметь гувернантку даром, к чему присоединялись еще и другие удобства. Быть может, он, не любя второй жены, не любил и детей от второго брака. Все это может быть правда. Сам он далеко не владел таким сердцем, которое было бы вполне застраховано от других. Нет, Но если только эти факты верны, то, конечно, женщина, которая мечтала в браке найти новую, обеспеченную, мирную жизнь, не могла быть счастлива. Она не могла относиться с уважением к человеку, который изменяет обязанностям семьи Нина, будучи в таком возрасте, когда бы уже нужно об измене отложить всякое попечение и настоятельно думать только о том, чтобы нам не изменили по нашим преклонным летам. Отсюда рождается неуважение к мужу. А вместо чувства любви, которое проявляется иногда каким-то придаточным обстоятельствам, начинаются те неприятные столкновения, которые весьма естественны в семье, где вместо любви и верности, вместо желания долго жить, поживать, длинный ряд неудовольствий, обманов, измен и оскорблений. Всё это неизбежно сообщило некоторую резкость ее характеру. На ту беду она была в некотором отношении с счастливой матерью. То есть слишком часто приносила детей своему мужу. У ней появилось естественное чувство материнства. Но, как совершенно справедливо заметил и представитель обвинительной власти, с рождением детей известные отрицательные качества Мачехи должны были сделаться ей вполне присущими. Самые добрые качества, качество матери любящей своих детей, обусловливали в данном случае качество злой Мачехи. К этому надобно на сказать, что, кажется, была у ней еще одна привычка, Привычка считать в своем доме главным то лицо, которое было главным в ее жизни до выхода замуж, слишком большое значение она придавала своей матери. Видимо, она мало знала ту давнишнюю вековую истину, что женевшись, люди оставляют отца и матери живут самостоятельной жизнью. Таким образом, она вводила в семью еще новый элемент, которому желала дать значение. Входя в дом, она получала права, которых не имели родные первой жены. Весьма естественно, что подобные права не могли не вызвать чувство отвращения в детях от первого брака, а также и со стороны жениной родни. Вы помните, что едва только состоится примирение, немедленно пишется матери: "Приезжайте". Здесь вы видите новую черту характера, которая обусловливала семейный раздор. Третий действующее лицо старик Лукашевич. Я уже сказал мимоходом, что он стар, но не весь. Кроме того, сколько Видно из дела, у него есть еще одно качество качество рисоваться своим горем. Он даже здесь на суде, когда рассказывал длинную повесть своих отношений ко второй супруге, указывал, что когда он жаловался на свою супругу, то она была кругом виновата, а он всегда был прав. Я оставляю этот вопрос в стороне. Но должен сказать, что есть лица, которых до известной степени можно назвать страстотерпцами. Они любят рассказывать о том, что много страдают, даже болеют, но никогда не страдают за тех, кому сами причиняют страдания. Они даже не понимают этих страданий и не упоминают о них. Свою впечатлительность они слишком высоко ценят. Старик Лукашевич был именно таким человеком. Он помнил только то, что ему нехорошо, но что другим худо, хотя бы и по его вине, он это совершенно забывал. Он, не стесняясь, здесь на суде рассказывал о своем горе, причем напирал на то, что все его горе шло от второй жены. Следовательно, он не мог делиться с ней своими страданиями. Он должен был искать на стороне покровителя, такого человека, с которым мог бы поделиться своим горем. На ту беду в семейство по окончании войны приезжает Н. А. Лукашевич. В доме ему представилась картина не очень радостная. Многое изменилось из прежнего с тех пор, как он помнил себя. Правда, не было такого разрушения, какое изобразили Тюрен и Гофман, но ведь привычки детства к известному месту вызывают много святых воспоминаний. Иногда тот же самый образок, переставленный на другое место, мы считаем не тем. От самых незначительных перестановок мебели картина совершенно меняется. Лукашевич почувствовал, что здесь не тот дом, о котором он мечтал. В нем пахнет чем-то чужим. Вместо мёда он встречает горечь, вместо обетованной страны он попадает в египетское рабство. Затаенные чувства отца, по-видимому, быстро раскрылись перед старшим сыном. Чтобы не сделать с ним того же, что сделал с младшим Леонидом, отец рассказывает ему свое горе, свои страдания, причины которых выставляет свою жену. Как отцу не верить? Может быть, и в самом деле все это так, тем более что ему передана только одна страна медали. Как видно, он искренне верит всему этому. Он вполне сочувствует отцу. Он переживает все то, что происходило в самом страдающем отце. В это время Мачихо возвращается и начинаются постоянные сцены. Мачихо все свое раздражение переносит на пасынка. Заботясь о судьбе своих собственных детей, она возмущается тем, что человек молодой, способный работать, живет у них в доме, ест их хлеб и так далее. Вместе с тем она раздражается еще и по другим причинам. Вероятно, под впечатлением рассказов своего отца, сын как словом, так и делом везде показывал, что он принимает сторону отца. А ей казалось, что ее значение в доме умалено, что отец дает преимущество сыну, что отец даже может подпасть под влияние сына. Неприятностям нет конца. Конечно, ей надобно было попробовать объясниться откровенно, но мы не видим к этому ни малейшей попытки. Таким образом, душа Фанни Владимировны была совершенно закрыта для старика Лукашевича. Хотя по рассказам свидетеля Орловского, старик Лукашевич имел прекрасные сведения в деле сельского хозяйства и быть может в других подобного рода отраслях знания, но он был плохой знаток человеческой души и тех педагогических обязанностей, которые лежат на всяком отце по отношению к детям. Он слишком щедрой рукой расточал перед сыном свою семейную злобу. Он слишком настраивал сына против своей жены. Вы знаете ни одну из тех сцен, которые происходили в Харькове, в Одессе и которые переданы отцом сыну в том смысле, что виной всех этих сцен была Фанни Владимировна. Но и на этом дело еще не остановилось. Александр Петрович сам раздражался на жену и, естественно, что во время раздражения перетолковывал всякий факт в сторону, возможно, худшую. Он не остановился даже перед очень злым подозрением и указывал на тот знаменательный факт, что с отъездом Фанни Владимировны в Екатеринослав в том же городе живет Леонид, указывал на тот факт, что между ним и мачехой ведется знакомство. Он начал подозревать и, может быть, сам распространял мнение о том, что сын Леонид и жена Фанни дошли до такого порока, которым возмущается здоровое нравственное чувство. Требовать от отца фактических доказательств Сыну было трудно, и даже невозможно, потому что подозрение уже засело крепко в душе его. Вы сами хорошо знаете тот житейский факт, как часто мы любим верить всему худому, если это касается наших врагов, наших недругов, хотя бы на самом деле этого и не было. Я думаю, что Николай Александрович под влиянием отцовских рассказов о том зле, которое совершается в семье, быть может, склонен был даже верить и этому безобразному слуху. Я лично готов разделить с прокурором мнение, что, может быть, бедная женщина была оклеветана. Я могу подыскать другие человеческие причины, почему Леонид сошёлся с Матхой. У них было общее горе. Так сказать, они имели одного общего врага. Леонид часто жаловался, что отец его обижает в средствах. Как он говорил, отец, будучи его опекуном, жил на его средства, а ему отпускал необыкновенно миниатюрную долю 30 рублей в месяц. Он жаловался, что отец даже нанес ему какое-то сильное оскорбление. Во всяком случае, что-то одно из двух случилось. Но то количество денег, которое оказалось накопленным в банке, исключает возможность подозрения отца в растрате сиротских доходов, хотя большей частью опекуны пользуются сиротскими деньгами и весьма часто злоупотребляют в своих отчетах. Не допуская в данном случае растраты и злоупотреблений со стороны старика Лукашевича как опекуна, Нельзя, однако, не признать, что он действительно стеснял своего сына. Он слишком урезал его средства к жизни, так что Леонид должен был бросить школу. Таким образом, в действиях отца он видел сознательную, умышленную деятельность лица, которая мешает ему жить. Точно так же Фанни Владимировна сознавала, что муж нарушает священнейшие права жены и необыкновенно тяжело поступает с ней. Вот в этом общем чувстве неудовольствия к человеку, который не выполнял известных обязанностей отца и супруга, могла возникнуть такая приязнь, которая обыкновенно соединяет людей, преследуемых, обиженных одним и тем же сильным врагом. Но люди часто бывают слишком подозрительны, и Апэл Лукашевич объяснял все эти отношения иначе. Объясняя их иначе, он не преминул заподозрить самую ужасную связь Мачехи с пасынком. Этого рода подозрения он вселил в смущенную, уже потерявшую равновесие, больную душу Николая Александровича. Когда подобного рода мысль была высказана ему, то я думаю, что душа его возмутилась до крайней степени. Если бы даже в первый момент, когда сведения эти были ему сообщены, он немедленно дошел до известного зла, и тогда бы человек мыслящий не отказался от изучения этой души, для того чтобы уяснить душу, переполненную терпением, подавленную тяжелыми сценами, которые перед ней разыгрывались, мы обыкновенно для объяснения этих запутанных, трудных вопросов обращаемся к мудрецам времени. Мудрец веков, один из величайших английских писателей, разработав вопрос о том, как действуют страсти, как действуют разного рода душевные состояния на людей, вывел перед нами образ человека в лице Гамлета, не с такими духовными силами, с какими является совершенно обыкновенный человек Н. А. Лукашевич, но и Гамлет Когда выяснилось, что перед его глазами совершается безнаказанно величайшее из преступлений, что мать отправила на тот свет его благородного отца, сию же минуту обличает супружескую ложь и делается убийцей матери. Возбуждение это продолжает действовать и далее. Через некоторое время он становится убийцей своего отчима и убивает себя. То же самое высокое чувство, только в более минорном тоне испытал Н. А. Лукашевич. Перед ним восстали образы всех сцен, постигших и оскорбивших его отца в самых священных его правах. Перед ним рисовалась Фанни Владимировна, насмехавшаяся над самыми священными узами семьи, вместе с тем он и сам являлся страдающим лицом. Страдания его возбуждались с двух сторон. С одной стороны его волновало чувство гнева, с другой ужасная связь между такими двумя лицами, от которых нельзя было этого ожидать. Хотя последнее еще не доказано, Но одного подозрения уже достаточно для того, чтобы задавить в человеке все помыслы свободной воли. Правда, человек в таких случаях представляется очень жалким, при этом неизбежно бывают такие явления, что человек даже не видит того, чем он возмущается. События, которые другому человеку не позволяют даже подозревать, становятся доказательством таких отношений между мачехой и пасынком, которых на самом деле быть может и нет. Тем трагичнее становится это положение, что о таком подозрении ему передавали люди слишком близкие. Будучи искренне убежден в этом, при каждой новой встрече с ней он все более и более раздражался. Но это было уже раздражение больного человека. Потупились глаза, заговорила неловко, явился проблеск какого-то чувства, Все это рисовалось в превратном виде. Может быть, чувство раскаяния Фанни Владимировны заставило бы подать ей руку помощи уговорить ее отступить от этого зла. Может быть, Фанни Владимировна ни в чем не повинная, желая разрушить подозрения своего мужа, при встрече с ним хотела открыть ему какой-то секрет, хотела указать главного виновника всех семейных несчастий. Но и это ее желание, вызванное быть может прежними дружескими отношениями, раздражало его. К чувству гнева присоединилось еще другое чувство, которое тот же великий писатель показал в другом герое. Это Герой, который заподозрил свою жену в супружеской неверности, который долго скрывал свое подозрение, но чем дальше продолжал скрывать в себе это сильное чувство, тем оно более развивалось, пока из человека не сделало дикого зверя. Он готов был растерзать своего врага. В таком положении находился слабый духом Н. А. Лукашевич. Между тем покойная Анна Владимировна, которая как-то особенно умела вызывать к себе ненависть людей, окружавших ее, Нисколько не думала о примирении с пасынком. Напротив, она систематически искусственно старалась волновать его и для этого придумала еще новый способ судебный процесс. В начале октября месяца Фанни Владимировна предъявляет против подсудимого в высшей степени неосновательный иск. Она заявляет мировому судье, что пасынок оскорбил ее, ссылается на массу свидетелей. Об этом процессе узнают в окрестности. Процесс этот еще прибавил сраму и без того обесславленному семейству Лукашевича. Прокурор указал здесь на то, что, может быть, факт оскорбления и существовал, но он только не был доказан, потому что свидетели были расположены говорить в пользу Лукашевича. Утверждать это значит говорить: "Я понимаю и умею отличать истину", а мировой судья не мог понять. Но мировой судья такая же судебная власть, власть также способная отличить правду от неправды, как и представитель обвинительной власти. Свидетель рассказывал здесь о том впечатлении, которое произвело это дело на вызванных судьей свидетелей. Они полагали, что призваны свидетельствовать по обвинению в чем нибудь Фанни Владимировны, но когда им объявили, что они призваны свидетельствовать за неё о каком-то несбыточном преступлении, то они были крайне удивлены. Итак, Это дело было вызвано известной чертой характера Фанни Владимировны, и мировой судья понял его совершенно правильно. Такого рода факт на душу, зараженную уже известными чувствами, не произвел целебного действия. Это никоим образом не привело к примирению и успокоению. Но зато эта новая сцена имела несомненное влияние на последующие действия. И вдруг к этому присоединяется еще последнее извещение о смерти брата, отношения которого к Фанне Владимировне уже давно волновали Николая Александровича, заставляя его задавать себе вопрос: правда или нет? В одно прекрасное утро застрелился в Екатеринославле младший брат Николая Александровича Леонид. Я не стану говорить об отношениях братьев, Потому что не обладаю достаточным материалом для того, чтобы установить как факт безусловно верный, что отношения братьев были очень дружеские. Но кто знает человеческую жизнь, ее условия, человеческую природу в особенности? тот не сочтет абсурдом, когда я скажу, что раздирательная сцена, происшедшая у гроба безвременно погибшего брата, содействовала скорому появлению другого гроба в том же семействе. Нет надобности мне доказывать существование пламенной братской любви и дружбы. Смерть это момент, в который даже вражда, существующая между родственниками, умолкает. Если же не было вражды, а было до известной степени равнодушие, даже внутреннее чувство злобы за тот грех, который подозревался, то все это должно было смолкнуть у гробовой доски. Уже сам гроб все это примеряет». Брат должен был думать о мотивах самоубийства, не без тех мучений совести, которые говорили о грехе, какой он сделал. Стоя у могилы безвременно погибшего, у могилы человека в отцеле лет прекратившего свою жизнь, стоя у гроба, конечно, этот человек должен был глубоко возмутившись, отыскивать причины смерти. Чтобы найти причину, вызвавшую преждевременную смерть, необходимо было сначала определить, какого рода могли быть эти причины. Причин внешних не было. Денежные средства его расстроенные прежде только что поправились. Не было у него и долгов, чтобы из самолюбия, не имея возможности удовлетворить кредиторов, покончить с собой. Может быть, боязнь предстоящей ему воинской повинности, но из писем Леонида, которые здесь были прочитаны, мы можем прийти к заключению, что он знал жизнь и не мог не знать, что при настоящих облегченных правилах военная служба не так страшна, как это кажется. Он мог ясно понимать, что полтора года казарменной службы не были так тяжелы, чтобы предпочесть ей пулю в лоб. Может быть, он боялся быть убитым на войне? Но война кончилась, и было бы нелогично боясь быть убитым через год, убить себя в нынешнем году. Очевидно, такого рода мотивов не могло быть. Мотивы должно быть лежали во внутренних причинах, в том разобщении, в каком он находился с родительским домом. Может быть, он застрелился от тех подозрений, которые относительно него ходили по городу. Может быть, и совершенно напрасно покойный обвинялся в том зле, которое дикая молва приписывала ему. Может быть, только из-за того, что он открыто принял сторону Мачехи, пользовался ее ласками, про него говорили такие вещи. Можно еще много подобрать других мотивов этого самоубийства. Во всяком случае, это будут мотивы гадательные. Действительные мотивы были известны только ему, и он унес их с собой в могилу. Так можно было рассуждать о мотивах самоубийства, но брат его не мог так рассуждать. Он жил и рассуждал под тем миросозерцанием, которое в душе его было подготовлено рассказами отца, теми рассказами, которым он вторил. При этом я не могу не вспомнить одну сцену из того события, к которого он был свидетелем. В тот день, когда труп брата поднесли под нож анатома, чтобы в нервах, застывшей крови, в разрезанном сердце отыскать то, что можно было отыскать только в душе, которая под нож анатома не дается. В эту минуту нужно было пощадить Николая Александровича. От высоких тонов струны лопаются на всяком инструменте. И струны человеческой души не так крепки, чтобы могли выдерживать высокие тоны. Но даже на похоронах разыгралась сцена, которой верить трудно, в ту минуту, когда нужно было смолкнуть и забыться ради общего горя. Его личность сильно задевают. На могиле брата ему посылают такой привет, который не мог пройти бесследно даже в здоровой душе. У гроба брата ему шлют такой привет: "И ты, подлец, пришел сюда". Одна эта сцена на могиле могла окончательно разорвать уже подорванную душу. Но у него оставалось одно утешение. У него было одно целебное средство это деревня, куда он мог уехать. Откуда Фанни Владимировна выехала навсегда, взяв с мужа обязательство платить ей известную сумму денег? Вдруг и она едет туда. Это была непростительная ошибка с ее стороны, которая доказывает, как неосмотрительно поступала покойная, как легко она могла делать ошибки. Она едет в этот дом именно в то время, когда возмущение в доме достигает самых крайних пределов, когда стены вопиют против нее». Когда не только родственники, но и чужие возбуждены и разделяют мнение о том, что в смерти Леонида она виновна. Приезд ее был необыкновенно неудачен. Она как будто приехала именно для того зла, которое совершилось, для того несчастья, которое обрушилось на голову Подсегимова. Когда Николай Александрович возвратился в деревню после похорон, то его здоровье, крепкие нервы были уже сильно подорваны. Он постоянно ходил по комнате и не мог ничем заниматься. Его волновала исключительно несчастная судьба покойного. Кроме того, он находился под новым тяжелым впечатлением, которое испытал на могиле брата. Он привык к подобным впечатлениям, когда они получались за столом, при одних и тех же людях, до известной степени привыкших к этой обстановке. Но ведь слова, сказанные ему Фанни Владимировной на могиле брата, были произнесены во все при массе окружающих посторонних людей, которые могли подумать Бог знает что. Слова эти, быть может, роковые в ту минуту, остались без всякого ответа с его стороны. В то время он еще не мог чувствовать всего значения этого ужасного привета, но такого рода чувства долго действуют и не скоро остывают. В Судьбе угодно было, чтобы Фанни Владимировна приехала в дом поздно вечером, в тот самый момент, когда Н.А. разговаривала о смерти брата с Сабраменком, когда он уже сильно волновался. В тот момент, когда шла речь о только что пережитом несчастье, рана, которая еще не зажила, которая, так сказать, затянулась легкой пленкой, вновь была расцарапана. Он вновь начал представлять себе всю историю этого самоубийства, того порядка, который довел до самоубийства его брата, и всего того, что совершилось. В это время сердце его опять начало сильно биться, душа его опять стала страдать от того, что уже было пережито. Но в это время он еще сильнее страдал, потому что перед ним сразу восстали образы многих сцен. Я не знаю драмы более удачной по эффекту, нежели та, которую разыграла природа, в то время, когда Николай Александрович говорил Абраменку: "Больше никто, как она виновата", в это время входит Еременко и говорит: "Фанни Владимировна приехала". Об этом докладывают в одиннадцать часов ночи, когда все домашние имели полное право успокоиться. Понятно, какое состояние духа должно было быть у него. Когда здесь об этом состоянии духа спрашивали людей сведущих, то по данным науки ответ был один и тот же. В это время его аффект достиг высшей степени. Это был такой толчок человеческой природе, при котором в одно мгновение разум и воля оставляют человека. Человек делается рабом всего того, что им мережится. Яд, которого так много накопилось в груди, моментально разливается по всему организму, не встречая себе ни малейшего противодействия.